Глава 17. Поединок чести. Вот и настал день поединка чести. Конечно, весь наш отряд взял выходной. Выйдя за ворота, я был удивлен количеством слоняющихся людей. «Сегодня какой-то праздник?» – спросил я у своих – «Откуда столько праздных людей?» «Уже 20 лет во фронтире не проводились поединки чести», гордо пояснила Ленара. «Сегодня на ЛПЗ прилетели все свободные корабли, набитые пассажирами. Билеты на поединок стоят 500 кридов, но их не осталось. Перекупают по 2000 кридов». «А мне заплатят?» «Ленара, ты как считаешь?» «Интересуюсь я у своих провожатых». Они всю ночь сидели в галанете, оценивали мои шансы на победу. «Благородные денег не берут», — огорчила меня Линара. «Но ты можешь поставить на себя ставку». «Это мне знакомо. Поставлю все на себя, и будет мне дополнительный приработок». «И сколько на мою победу ставят?» — уточнил я у Линары. Она сегодня самая информированная. «На твою победу ставят все. На Романа пока не поставили ни одной ставки», — подсказала она. От этого известия я встал столбом. Тогда и выигрыша не будет у меня, я прям расстроился. Будет даже меньше. Десять процентов берут букмекеры за услугу, окончательно добила Ленара. Но ведь люди ставят, они на что-то надеются. Может, я не так понял ситуацию со ставкой? Все хотят твоей победы, им не жалко потерять 10%, процентов, продолжала добивать меня Ленара. Из чего это мне такое уважение оказано? Я ничего людям не обещал. Пойдем в магазин, предложил я всем. Что-то я расстроился. А когда делаю покупки, у меня настроение поднимается. Женщины посмотрели на меня с изумлением. А мужчины с осуждением. Поход по магазинам для мужчины – это мука. Решил, что лучше помучиться в магазине. А тогда на арене злее буду. Перед входом в магазин девушки переглянулись. Я успел почувствовать, что-то надвигается. Это поняли Линь, Орлиное Перо и Грух. Они потихоньку затерялись при входе в магазин. Я остался один с пятью дамами. Магазин нам достался для женщин. Кто бы сомневался. Мужские магазины не имеют такие просторные залы. И товара там намного меньше выставлено. Поход затянулся. Когда пять дам пытаются перещегаять друг друга... А кридов только на мелочь хватает, то шоу получается еще то. Мужики меня бросили и сбежали. Хитрованцы. Начался для меня смотр моды. На подиум выходили все девушки по нескольку раз. То Ленара в шарфике пройдется и спросит, как ей. То Юми в шляпке поинтересуется, подходит ей или нет. Разве можно девушек обижать? Комплименты отвешиваю, а в ответ получаю новый выход с другим шарфиком или шляпкой. Вальда нашла облегающую одежду и в такие позы вставала, что аж с улицы заглядывали. Таня скромно вышла в сарафане, посмущалась, получила одобрение и ушла со счастливой улыбкой на лице. Ксана оторвалась круче всех, вышла то ли в купальнике, то ли в нижнем белье, оборочки, рюшечки, бантики на всех местах, где хватало ткани. вся улица оценила этот выход одним длинным «О-о-о-о-о». Теперь будет, что обсуждать дамам в сети и мужикам слюни пускать. Ведь все записано и все в общем доступе. Пять пленительных созданий, и я в центре. Зависть во взглядах мужчин меня прожигала. На ЛПЗ по статистике приходится на 20 мужчин одна женщина. А тут парень отхватил сразу пять очаровашек и еще участвует в поединке за честь Изольды. «Ну, какой он нехороший» так и плещутся мужские чувства. Также бурлил и галанет: Посмотрел на это перед выходом в город и перестал обращать внимание. Я не местный, мне можно нарушать правила. Что там следующее у нас по расписанию? Забыл напомнить. Девушки надели подаренные мной значки, восьмиугольные звезды, и носят их гордо на груди. Люди волнуются, смотрят на моих дам, а заметив на них эти знаки отличия, «Еще больше впадают в экстаз. Банк Возрождения у всех на слуху. Вот народ и тянется посмотреть вживую на этот совет банка. Ажиотажа вокруг нас еще больше становится. «Где поединок проводится?» — спросил я Линару. «Не опоздаем?» «Без тебя не начнут», — подколола меня Таня. «Вперед к подвигам во имя чести!» — на всю улицу провозгласил я. Нужны какие-то кричалки, это помогает скоротать время в ожидании начала поединка. Дошли до арены, здесь устраивали поединки гладиаторы. Арена защищена сетью металлической, пол посыпан песком. Место мне понравилось, от него кровь в жилах стынет. Пока я осматривал арену, появилась Изольда с группой поддержки. «Пришел биться за мою честь?» – изрекла довольная Изольда. «Тебе туда!» Показала на маленькую дверь под ареной. Стою, изучаю Изольду и думаю, да, разбаловали девочку поклонники. Вот и потерялась в реальности. С чего она решила, что биться будут за ее честь? Это роман защищает честь Изольды, а я просто пришел развеяться от работы. Придется и мне за чью-то честь биться. Выбор у меня большой. Можно биться за честь Вальденавки, наемницы. Она мне нравится но это будет неправильно звучать. Дуэль за честь наемницы из клана Рыси. Вальда сама может нехило постоять за свою честь. Можно объявить дуэль в честь Линары Митанской, но не хочется за нее впрягаться. Не доверяю я ей ничуть. Остается еще Ксана Рутная. Эта дама бросает на меня весьма странные взгляды. Подозреваю, не просто так эти взгляды. Тогда, посвятив ей поединок, попаду в щекотливое положение Не поймет она такую шутку. Есть еще Юмитуки, приятная во всех отношениях женщина. Посвящать ей дуэли неблагородно. На нее приятно смотреть, и ее зеленые глаза всегда добрые и загадочные. Не буду ее расстраивать. Придется рискнуть и посвятить этот бой Тани и Полера. Наши отношения это не испортит, а юной девушке будет приятно. Самооценка взлетит к звездам не иначе, Небеса тут никак не проявлены. Такое событие – память на всю жизнь. Ничего не говоря Изольде в ответ, я отправился на арену. Дверь была открыта. Меня судьба ведет на подвиг. О как! Захожу внутрь, иду по коридору между клеток. Клетки пустые не одно десятилетие. А раньше тут весело развлекались. Перед выходом на арену сложено оружие от проигравших поединок. Копья, мечи, щиты, цепи. Покопался и выбрал саму старую и ржавую. Вот магия и пригодилась. Сделал у сабли режущую кромку толщиной в микрон. Убрал ржавчину. Заиграла сабля. Не броская она вышла, зато острая. Для меня главное, чтобы металл резала. Убивать не планирую, только поцарапаю немного Романа. Надеюсь, он и сдастся. Где мой противник? Я выхожу на арену. «Рома, ты где?» Судья показывает, где мне встать. Роман уже на арене, оделся стильно, доспехи на скафандр очень похожи, меч в его руках здоровый. Он что, ожидал увидеть противника в броне? А я вышел как на прогулку, сабелька короткая, и все. «Ну, я пришел», — говорю рыцарю. «Тебе в железе не очень жарко?» «Ты оскорбил мою госпожу», — раздался голос из шлема все ответить!» «Начали!» – огласил судья и выбежал с арены. Обошел я вокруг Романа. Рыцарь не давал зайти себе за спину, быстро успевал развернуться лицом. Сделали пару кругов в одну сторону, потом походили в другую сторону. Вроде размялись. «Что дальше делать?» – спросил я Романа. «Бейся, если не трус!» – раздался серьезный голос мужчины. «Я не трус, но умирать не хочу!» От неуклюжих попыток Романа напасть на меня, уворачиваюсь и отбегаю. Это по телевизору красиво смотрится сабельный бой. А меня не учили этому. Вот и ноги спасают меня от острого железа. «Может, договоримся?» – предложил я. «Ты устал? Я никогда не сражался на поединках!» «Честь превыше всего!» – воскликнул Роман. Поднял меч на уровне груди и идет на меня. Меч не игрушка в его руках. Это оружие, и Роман умеет с ним обращаться. Мир нейросетей и роботов о дуэли холодным оружием не забыли. Попадать в лечебницу я не собираюсь. Дорогое это удовольствие. Похоже, Роман хочет проткнуть меня мечом. От его выпадов еле успеваю уклоняться. Он пока делает простые прямые выпады в мою сторону, оценивает, как я уворачиваюсь. Но долго так не сможет продолжаться». «Наверняка у него в арсенале есть хитрый прием, на который он меня поймает». «Нет уж, этого мне совсем не надо». На одном таком выпаде решил укоротить Роману меч. Взмахнул саблей и отсек меч посередине. Остатком меча Роман успел меня царапнуть по груди. Пришлось отбежать от него. Роба у меня пострадала. Придется штраф платить за испорченную одежду. Вот же подстава. Огорчению моему не было предела». Но до тела моего не достал его огрызок меча. Теперь у него в руках не меч, а обрубок. Им только поцарапать можно противника. Рыцарь расстроился, рассматривая обломок меча у себя в руке, выкинул его на песок арены и попер на меня с кулаками. А они у него в железных перчатках. Разок попадет кулаком железным, я проиграю бой. Надо собраться и настроиться на серьезный бой. Подскочил к нему, пока Рома кулаком замахивался – Сделал два маха саблей, и грудь рыцаря окрасилась разрезами брони. Стала проступать кровь в порезах. Зрители взвыли от удовольствия. «Убей! бей!" Раздались кровожадные выкрики с трибуны. «Ты как?» – спросил я тихо у Романа. «Если упадешь, поединок ведь закончится». «Честь превыше всего!» Я еле расслышал его ответ. «Вот железные мозги, надоел!» Он вполне серьезно готовился на этот поединок чести – И смерть его не пугает. Ну и упертый Роман. Еще два взмаха, и на ногах у него появились разрезы. Кровь течет, рыцарь начинает оседать на песок. Его уже не держат раненые ноги, но кулаки продолжают двигаться в мою сторону. Видно, он и боксом занимался. Умело двигается по арене. Только для бокса кольчуга не нужна. Она ему больше мешает, чем помогает. Отхожу не спеша от Романа, он с каждым шагом слабеет. Сделав пять шагов, падает на арену Роман. Трибуны свистят, зрители недовольны результатом. «Врача, срочно!» — крикнул я. Появляются дроиды, подхватывают тело и уносят. Поворачиваюсь к зрителям, надо их утихомирить. «Эту победу в поединке чести я посвящаю Тане и Полера из моего отряда». «Она из клана, живущая на планете!» Сказал, и саблю втыкаю в песок на всю длину, так чищу от крови. Под песком было металлическое покрытие, я и его тоже проткнул. Арена взрывается новыми криками. Заметил, как недовольно искривилось лицо Изольды. «А я тебе, Фифочка, ничего не обещал. Сабля получилась хорошая, оставлять ее в таком виде опасно, и еще кто-нибудь порежется». Возвращаясь с арены, вернул сабле прежний вид. Провел рукой по лезвию, убирая заточку. Только ржавчину не смог восстановить. Положил ее к остальному оружию на входе. Вернулся к своему отряду. «Такого поединка здесь никогда не было с придыханием», — говорит Ленара. «Начался поединок из-за одной дамы, а честь победы досталась другой». «Ты нарушил правила поединка!» «Посвящать победу клановой девушке – это оскорбление всем благородным!» «Я установлю новые правила», – сказал я. А вокруг стоит народ и ловит каждое слово. «Победа должна посвящаться достойной даме, а благородная она или клановая – не столь важно. Во фронтире все женщины прекрасны и достойны поединков. А благородные пусть у себя разбираются. Фронтир не терпит слабаков. Сеть рулит» и пару шагов еще не сделал от арены, а город уже обсуждает мое высказывание. Иду по улице, а вдогонку слышу «Фронтир не терпит слабаков!» – выкрикивает толпа. У моих девчат глазки горят, наши мужики стоят гордые, как будто это они победили в поединке чести. «Фронтир не терпит слабаков!» – скандирует народ. Похоже, это станет лозунгом для многих во «Фронтире». Дойти до казармы я не смог. Меня арестовали. Опять на суд потащат. Фронтир. ЛПЗ. Казарма номер 4. Комната, где собрались все 8 человек из отряда Олега Кряжева, гудела. Что будем делать? Задал вопрос Грух Драк, ремонтник. Надо что-то делать, интересуется Линь Точ, мастер. Олега надо спасать из тюрьмы, заявила Таня Полера, и при этом покраснела. Олег выбрал Таню, вот ты его и спасай, сказала сердито Ксана, указав на смущенную девушку. Таня сидит одна на кровати начальника отряда, остальные расселись по своим узаконенным местам. Орлиное перо сидит с Ксаной Рутной точь делит кровать с Линарой. Юми скромно пристроилась на койке Груха Драка. Вальдонавка по-прежнему сидит за столом одна. «Олег говорил, что надо помогать друг другу», напомнила Юми Туки, стараясь примирить девушек. «Не надо Олега спасать», заявила Линара. «Сначала надо выяснить, за что его арестовали, в чем обвиняют». «Линара дело», говорит, поддержала это предложение Вальдонавка. «Зачем лезть, если не знаем сути дела? «А что тогда делать?» – спросила Таня, повернувшись к Вальде. «Ждать и верить», – произнес Орлиное Перо. «Олег вернется». «В Галанете тоже все в недоумении по поводу ареста Олега», – заявила Оксана Рутная. «Я схожу в администрацию и узнаю, почему арестовали Олега», – предложил Грух Драк. «А тебя не арестуют, Грух, из-за этого?» – задала ехидный вопрос Ленара. Со мной ничего не произойдет, уверенно ответил грух драк. Они сами пригласили меня ремонтировать завод. И арестовать свободного человека руководство завода не сможет. В аресте замешана Изольда, дочь директора завода, сообщил свое мнение Линь Точ. Я видел, как она злилась по окончании поединка. Это видели все. Неправильно Олег поступил. Нельзя так оскорблять благородную девушку, встала на ее защиту Линара Владовна. «Разве это оскорбление Изольды? Никто не объявлял, что поединок будет проходить из-за ее чести». Вальданавка смотрит на Линару, произнеся свое заявление. «И что с того, что не объявляли? Все знают, поединки проходят только из-за чести благородной дамы», спорила Ленара и добавила «Олег оскорбил всех благородных этим поступком». «Таня Палера ничуть не хуже благородных. Из-за нее можно проводить поединки». Встал на защиту Тани и Орлиное Перо. «В честь Тани достаточно будет обычной драки мужиков. Поединки чести позволено проводить только благородным», упорно утверждала Ленара. «Девочки, не спорьте», — примиряюще сказала Юми. «Олег благородный и, проведя поединок чести, не нарушил правила». «Олег дикий, а не благородный», — изрекла Ленара. «Непонятно, как так получилось» скажи олег на арене что бой был посвящен линаре и не арестовали бы его заметила оксана рутная зря он назвал танию поддержал ее Линара. ничего не зря тания олегу нравится он с первого дня для нее старается и свою комнату отдал тании и на собраниях сажает ее рядом с собой Линточ озвучил то что видели все в отношении олега к тании «А чего эта героиня молчит?» – обернулась к Тане Иллинара. «Признавайся. Олег тебе нравится? Будешь с ним создавать свой род?» «Я не знаю», – смутилась Таня. Олег ничего об этом больше не говорил. Ждешь приглашения особого? Принцессой себя хочешь почувствовать?» Ксана наседала на Таню, сверкая красными зрачками. Рыжие волосы вздрагивали при каждом слове. «Девочки, не ссорьтесь!» – опять взялась успокаивать всех Юми. «Олег никого еще не выбрал», – заявил Орлиное Перо. «Если вам он нравится, то покажите ему свои чувства». И смотрит при этом на Ленару, переводит взгляд на Ксану и останавливается на Тане. Ленара смело встретила взгляд Орлиного Пера. Она огорчена и не понимает, что ее так разозлило. Неужели ревность к Тане, к простой девушке, у которой рода теперь нет, Беженка она бездомная, а Олег Игоревич Кряжев посвятил ей победу в поединке. Ксана не согласна с Орлиным пером в том, что Олег не сделал выбор. Выбор он сделал. И это не Тания, а Вальда. У Ксаны сердце болит, когда она замечает, как смотрит Олег на Вальду. А Тания для Олега чужая. Это он по доброте своей ей помогает. Но говорить это она не будет. Юми переживает за всех. Она рада, что нашла свое место в этом отряде и хочет сделать его дружным. Только Вальда спокойна, ей все ясно. Олег для нее командир отряда и, и больше ничего. А нравится Вальде орлиное перо. С ним бы она согласилась построить свой род. Ну и взгляды, что бросает на нее Олег, ей понятны. Конечно, приятно такое внимание Вальде, как женщине, но Олег не ее мужчина. Так она решила. Простите меня, плачет Таня, я не буду больше сидеть на кровати у Олега. И комнату ему верну. Что за глупости ты говоришь, остановила ее Вальда. Олег, наш командир, отдав тебе комнату, он помог нам расселиться. Не хочешь сидеть на кровати Олега, не сиди. Он стулья есть для этого. Таня, не плачь. Юми уже успела перебраться к ней и успокаивала, прижав к своей груди плачущую девушку. Олег мужчина и не знает, кого ему выбрать из вас. Вы все красивые». «Ты так думаешь, Юми?» Всхлипывая подняла голову Таня. «Я ему нравлюсь». «Глупая! А зачем он тогда стал бы посвящать тебе победу на поединке?» Сказал Линь-точ. «Это как признание в любви прозвучало на арене». «Не обманывай ее, Линь», остановила Ксана разошедшегося мастера. «Ничего ты не понимаешь в любви». Как не понимаю, я все вижу. Олег очень заботится о Тане, и стоял на своем линь. И где здесь любовь? Заботится он и о тебе. Тебя Олег тоже любит? Задала провокационный вопрос Ксана. Линь замолк. Не готов он к такому спору. Он обдумывает и размышляет. Ксана права в одном, что Олег заботится обо всех. Остановился линь на этом выводе. Слушайте меня, заявил Орлиное Перо. «Я все понял, и хочу, чтобы и вы уяснили». «Олег наш командир, это правильно», — сказала Вальдонавка. «И как командир, он заботится о каждом. Я предполагаю, он не хочет разрушать наш отряд ревностью и любовью. Он себя сдерживает, не делает исключений никому. А вас, девушки, это обижает, но вы успокойтесь». «Вот закроем долги и встретимся на свободе, там можете побороться за его любовь». Такой большой речи Орлиное Перо еще не произносил, и это всех поразило. «Правду», — сказал Орлиное Перо, — поглаживая Танию, сказала Юми. «Заплатим долги, и будешь школу строить, как предлагал Олег». «При чем тут школа?» — запальчиво возмутилась Линара. «Олег благородный и должен быть со мной». Я согласна с орлиным пером. Подожду, пока Олег придумает, как освободить нас от долгов». «А мне можно сидеть с Олегом на кровати?» — задала детский вопрос Таня, которая ее волнует. «Сиди где хочешь», — с улыбкой разрешила ей Юми. «Никто тебя не обидит». «Спасибо, Юми, ты такая добрая», — прижавшись к ней, наконец-то улыбнулась Таня. Ксана перевела ироничный взгляд с Таней Полера на Линару Метанскую. Линара, зачем тебе Олег? Он же не смотрит в твою сторону», – ехидно уточнила Ксана. «Олег и в твою сторону не смотрит», – вспыхнув, ответила на это Линара. «Твои глаза его пугают». «Не зли меня, сурово!» – пригрозила ей Ксана. Красные глаза – ее больное место. Многие мужчины, взглянув на Ксану, стараются отвернуться и не встречаться больше с ней взглядом. «Прекратите ругаться!» – встав между ними, произнес Грух. «Чего прицепились к Олегу? Вон сколько вокруг мужчин свободных!» «Эти нам не нужны. Олег лучше них!» – высказалась за всех Ксана и замолчала. Оспаривать правильность суждения мужчины не решились. Командир отряда и должен быть лучшим из них. «Вальда, а почему Олег на тебя смотрит с нежностью? На меня он так не смотрит». Повернув лицо с заплаканными глазами, буркнула Таня. «Объяснить, почему Олег нежен со мной?» – закипая, воскликнула Вальда. «Да она сама не знает. А точнее, не позволяет себе признаться, что ее любят. Не хочет она этой любви». «Я могу сказать, почему Олег к Тане относится по-другому», – подойдя к Вальде, сказал Орлиное Перо. «Олегу нравится Вальда Навка». «Я это тоже заметила», — поддержала его Ксана. «Это было понятно с первых встречи», — констатировала Линара. «Вы чего говорите? Не люблю я Олега! Забирайте его себе!» — рыкнула Вальда, и, продолжая стоять рядом с орлиным пером, она успокаивается. «Поняла, Таня, не любит тебя Олег», — жестоко бьет по чувствам девушки Линара. «Вас он тоже не любит», — огрызнулась Таня. «А я думал, Олегу больше всех нравится Юми», заявил грух-ремонтник завода. «Как он на нее смотрит, у него глаза добрые-добрые становятся». «Юми всем нравится, и я тоже на нее смотрю с радостью», сообщил Линь. «Спасибо, я рада этому», призналась Юми и послала обворожительную улыбку всем. «Юми у нас прелесть», заключила Вальда. Напряжение в комнате спало, и все утихомирились. «Каждый задумался, а с чего это мы так завелись?» «Будем ждать официального обвинения на суде для Олега», уточнила Таня. «Будем ждать», подала голос Ксана. «Олег весьма непрост, выкрутится и в этот раз». «Даже если его оправдают, Изольда будет мстить Олегу и после суда», сообщила свое мнение Ленара. «Это нехорошо», заметила Юми, Таня. «Ты должна поддержать Олега после суда». «А как поддержать? Юми, научишь меня?» – спросила девушка совета у подруги. «Обязательно научу, и остальные помогут тебе, Таня», – ободрила ее Юми.